Глава в о с м Неизвестно, на что решился Филипп Филиппич. Ничего особенного в течение следующей недели он не предпринимал. И, может быть, вследствие его бездействия квартирная жизнь переполнилась событиями. д н й через шесть после истории с водой и котом из домкома к Шарикову явился молодой человек, оказавшийся женщиной, и вручил ему документы, которые Шариков немедленно заложил в карман пиджака. И немедленно же после этого позвал доктора б а р м е н т а л ь я б а р м е н т а л ь Не то что вы меня по имени и отчеству, пожалуйста, н а з ы в а й т е о т о з в а л с я б а р м е н т а л ь меняясь в лице. Нужно заметить, что в эти шесть дней хирург ухитрился раз восемь поссориться со своим воспитником, а н и атмосфера в Обуховских комнатах была душная. Ну и меня н а з ы в а й т е по имени и отчеству? совершенно основательно ответил Шариков. Нет, загремел в дверях Филипп Филиппович. По такому имени и отчеству в моей квартире я вас не разрешу называть. Если вам угодно, чтобы вас перестали именовать фамильярно Шариков, и я, и доктор Бармендаль будем называть вас господин Шариков. Я не господин, господа все в Париже, о т л а я л Шариков. Швондерова работа.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 И до того изменился в лице, что Барменталь подлетел к нему и нежно и тревожно взял его за рукав. Вы знаете, не нахальничайте, мсье Шариков. Барменталь очень повысил голос. Шариков отступил, вытащил из кармана три бумаги, зеленую, желтую и белую, и т ы ч а в них пальцами заговорил: Вот член жилищного товарищества и ж и л п л о щ ь мне полагается определенно. Квартира номер пять. У ответственного съемщика Преображенского в шестнадцать квадратных аршин. Шариков подумал и добавил слово, которое б а р м е н т а л ь машинально отметил в мозгу как новое. Благоволите. Филипп Филиппович закусил губу и сквозь нее неосторожно вымолвил: "Клянусь, что я это в ы ф у и р у ю в конце концов застрелю". Шариков в высшей степени внимательно и остр о п р и н я л эти слова. Что было видно по его глазам, Филипп Филиппович, осторожнее, по-немецки предостерегающе начал Барменталь. Ну уж знаете, а если уж такую подлость, – вскричал Филипп Филиппович по-русски, имейте в виду Шариков, господин, что я, если вы позволите, еще одну наглую выходку я лишу вас обеда и вообще питания в моем доме. Шестнадцать аршин это п р и л е с т н о но ведь я вас не обязан кормить по этой лягушачьей бумаге. Тут Шариков испугался и приоткрыл рот. Я без припитания оставаться не могу, с бормотал он. Я ж я буду харчиваться. Тогда ведите себя прилично. В один голос завыли оба эскулапа. Шариков значительно притих. И в тот день не причинил никакого вреда никому, за исключением самого себя. Пользуясь небольшой отлучкой Барменталя, он завладел его бритвой и распорол себе скулу, так что Филипп Филиппич и доктор Барменталь накладывали ему на порез швы, от чего Шариков долго в ы л заливая слезами. Следующую ночь в кабинете профессора в зеленом полумраке сидели двое: сам Филипп Филиппич и верный и привязанный к нему Барменталь. В доме уже спали.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 Пропал из квартиры, вернулся поздно и совершенно пьяный. Этого мало. С ним я в и л и с ь две неизвестных личности, шумевших на парадной лестнице и и з ъ я в и в ш и х желание ночевать в гостях у Шарикова. Удалились означенные личности лишь после того, как Федор, присутствовавший при этой сцене в осеннем пальто, накинутом сверх белья, позвонил по телефону в сорок пятое отделение милиции. Личности мгновенно отбыли, лишь только Федор повесил трубку. Неизвестно, куда после ухода личностей задевалась м а л а х и т о в а я пепельница с подзеркальника в передней, бобровая шапка Филипп Филиппича и его же трость, на каковой трости золотой в я з ь ю было написано дорогому и уважаемому Филипп ф и л и п п ч у благодарные ординаторы в день. Дальше шла римская цифра двадцать пять. Кто они?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 Специалисты, пояснил Федор, удаляясь спать с рублем в кармане. От двух червонцев шариков категорически отперся и при этом выговорил что-то неявственное насчет того, что вот мол он не один в квартире. а ага. а быть может, это доктор б а р м е н т а л ь Свиснул т ч е р в о н ц осведомился Филипп Филипп чтихимно страшным п о о т е н к у голосом. Шариков качнулся, открыл совершенно пословевшие о глаза и высказал предположение. А может быть, з и н к у в и л а Что такое? закричала Зина, появившись в дверях как привидение, закрывая на груди расстегнутую кофточку ладонью. Да как он! Шея Филипп ф и л и п п ч ь налилась красным цветом. Спокойно, Зинуша, молвил он, простирая к ней руку. Не волнуйся, мы все это устроим. Зина немедленно заревела, распустив губы. И ладонь запрыгала у нее на ключице. Зина, как вам не стыдно? Кто ж может подумать, фу, какой срам! заговорил б а р м е н т а л ь растерянно. Ну, Зина, ты дура, прости, с м о д и начал Филипп Филиппич. Но тут Зинин плач прекратился сам собой, и все умолкли. Шарикову стало не хорошо. Стукнувшись головой об стену, он издал звук не то и не то е, вроде е. Лицо его побледнело и судорожно задвигалась челюсть. В ведро ему негодяю из смотровой дать, и все з а б е г л и ухаживая за заболевшим Шариковым. Когда его отводили спать, он, пошатываясь в руках Барменталя, очень нежно и мелодически ругался скверными словами, выговаривая их с трудом. Вся эта история произошла около ч а с у а теперь было часа три по п о л у н о ч и Но двое в кабинете б о д р с т в о в а л и взвинченные коньяком. Накурили они до того, что дым двигался густыми медленными плоскостями даже не колыхаясь. Доктор Барменталь приподнялся бледный с очень решительными глазами, поднял рюмку со стрекозиной итальей. Хлип хлип ч! п р о ч у в с т в е н н о воскликнул он. Я никогда не забуду, как я полуголодным студентом явился к вам и вы приютили меня при кафедре. Поверьте, Филипп Филиппич, вы для меня гораздо больше, чем профессор, учитель. Мое безмерное уважение к вам. Позвольте вас поцеловать, дорогой Филипп Филиппич. Да, Голубчик мой, растерянно промычал Филипп Филиппич и поднялся ему навстречу. б а р м е н т а л ь его обнял и поцеловал в пушистые, сильно прокуренные усы. И б о г у Филипп, Филипп, так расстругли, так расстругли. Спасибо вам. Говорил Филипп Филиппич, голубчик, я иногда на вас ору на операциях. Уж простите стариковскую вспыльчивость. В сущности, ведь я так одинок от севили, до гренады. Филипп Филиппич, о в не стыдно ли вам? искренне воскликнул пламенный Барменталь. Если вы не хотите меня обидеть, не говорите мне больше таким образом. Ну, спасибо вам к берегам священным. Данила, спасибо, и я в а с п о л ю б и л как способного врача. Филипп Филиппич, я вам говорю! Страстно воскликнул б а р м е н т а л ь сорвался с места, плотнее прикрыл дверь, ведущую в коридор, и, вернувшись, продолжал шепотом: Ведь это единственный исход. Я не смею вам, конечно, давать советы, но Филипп Филиппич, посмотрите на себя. Вы совершенно замучились, ведь нельзя же больше работать? Абсолютно невозможно. Подтвердил Филипп Филиппич. Ну вот, это же немыслимо, шептал Барменталь. В прошлый раз вы говорили, что боитесь за меня. И если бы вы знали, дорогой профессор, как вы меня этим тронули. Но ведь я же не мальчик и сам с о о б р а ж а ю насколько это может получиться ужасная штука. Но, по моему глубокому убеждению, другого выхода нет. Филипп Филиппич встал, замахал на него руками и воскликнул: И не с о б л а з н я т его, даже и не говорить. Профессор заходил по комнате, закачав дымные волны. И слушать не буду. Вы не маете, что получится, если нас накроют? Нам ведь с вами на принимая вы внимание происхождения отехать ъ не придется, не взирая на нашу первую судимость. Ведь у вас нет подходящего происхождения, мой дорогой. Какой там чёрт? Отец был судебным следователем в Вильна. Горестно ответил Барменталь, допивая коньяк. Ну вот, не угодно ли? Ведь это же дурная наследственность. п а к о с т не ее и представить себе ничего нельзя. Впрочем, и н о вот у меня еще хуже. Отец кафедральный п р о т о и е р е й м е р с и т Чудо гренады. Тихо, сумрачно, н о ч е т ь о от чёрта, я возьми. Филипп Филиппич, вы величина мирового значения. Из-за какого-то, извините, за в р а ж е н и е с у к и н о г о сына, да разве не могут вас тронуть? Помилуйте. Тем более не пойду на это. Задумчиво возразил Филипп Филиппич, останавливаясь и озираясь на стеклянный шкаф. Да почему? Потому что вы ведь не величина мирового значения. Где уж, ну вот. А бросить коллегу в случае катастрофы? Самому же в ы с к о ч и т ь на мировом значении, ну, простите, я московский студент, а не шариков. Филипп Филиппич горделиво поднял плечи и сделался похож на французского древнего короля. Филипп Филиппич, эх! Горестно воскликнул б а р м е н т а л ь Значит, что же, терпеть? Вы будете ждать, пока удастся из этого хулигана сделать человека? Филипп Филиппович жестом руки остановил его, налил себе коньяку, хлебнул, пососал лимон и заговорил: "Ионарович, н у как по вашему, я понимаю что-либо в анатомии и физиологии, ну скажем, человеческого мозгового аппарата. Как ваше мнение, Филипп Филиппович?" Что вы спрашиваете? С большим чувством ответил Барменталь и развел руками. Ну хорошо, без ложной скромности. Я тоже полагаю, что в этом я не самый последний человек в Москве. Я полагаю, что вы первый и не только в Москве, а и в Лондоне и в Оксфорде. Яростно перебил его Барменталь. Ну ладно, пусть будет так. Ну так вот, будущий профессор Барменталь. Это никому не удастся. Кончено. Можете и не спрашивать. д а к о й с о ж л и т е с ь на меня. Скажите, Преображенский сказал. Финита. Клим! Вдруг торжественно воскликнул Филипп Филиппович, и шкаф ответил ему звоном. Клим! Повторил он. в о т ж д о б а р м е н т а л ь в ы Первый ученик моей школы и к р о м е этого, мой друг, он, как я убедился сегодня. Так вот вам как другу сообщу по секрету, конечно, я знаю, вы не станете срамить меня. Старый о с е л Преображенский нарвался на этой операции как третий курсник. Правда, открытие получилось, вы сами знаете, какое. Тут Филипп Филиппович п г о р е с т н о у к а з а л обеими руками на оконную штору, очевидно, намекая на Москву. Но только имейте в виду. Иван а р о д н ы й что единственным результатом этого открытия будет то, что все мы теперь будем иметь этого шарикова вот где. Здесь Преображенский похлопал себя по крутой и склонной к параличу шее. Будьте спокойны, если бы кто-нибудь. Сладострастно продолжал Филипп ф и л и п п и ч Разложил меня здесь и выпорол. Я бы клянусь, заплатил Червонцев пять. От с е в и л ь и до г р а н а д ы чёрт меня возьми! Ведь я пять лет сидел выковыривая п р и д а т к и из мозгов. Вы знаете, какую я работу проделал. Уму н е п о с т и ж и м о й Вот теперь с п р а ш и в а е т с я зачем? Чтобы в один прекрасный день милейшего пса. превратить в такую м р а з ь что волосы дыбом встают. Исключительное что-то. с е ы ш а о С вами согласен? Вот, доктор, что получается, когда исследователь, вместо того, чтобы идти ощупью и параллельно с природой, форсирует вопрос и приподымает завесу. На, получай шарикова и ешь его, скашить, Филипп и л и ч А если бы Мозг Спинозы, да, рявкнул Филипп Филиппович, да, если только з л о ч а с т н ы е собак не помрет у меня под ножом, а вы видели какого сорта эта операция? Одним словом, я Филип Преображенский п ничего труднее не делал в своей жизни. Можно привить гипофиз Спинозы или еще какого-нибудь такого лишего и соорудить из собаки чрезвычайно высоко стоящее, но на какого дьявола? с п р а ш и в а т я Объясните мне, пожалуйста, зачем нам нужно искусственно фабриковать с п и н о с когда любая баба может его родить, когда угодно. Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого. Доктор, человечество само заботится об этом и в эволюционном порядке каждый год упорно выделяя из массы всякой мрази. создают десятками выдающихся гениев, украшающих Земной шар. Теперь вам понятно, доктор, почему я поручил ваш вывод в и с т о р и и шариковской болезни. Мое открытие, черт т его б е съели, с которым вы носитесь, стоит ровно один ломанный грош. Да не спорьте, Иван а р н о д н в и ч я все ведь уже понял. Я ж е никогда не говорю на ветер, вы это отлично знаете. Теоретически это интересно, ну ладно. Физиологи будут в восторге. Москва беснуется. Ну а практически что? Кто теперь перед вами? Преображенский указал пальцем в сторону смотровой, где почевал Шариков. Исключительный прохвост. Но кто он? Клим! Клим! крикнул профессор. Клим Чугункин б а р м е н т а л ь открыл рот. Вот что с две судимости, алкоголизм, все поделить, шапка и два червонца пропали. Тут Филипп Филиппович вспомнил юбилейную палку и побагровел. Хам и свинья. Ну эту палку я найду. Одним словом. Гипофиз, закрытая камера, определяющая человеческое данное лицо, данное от свили до гранаты. с в е р е я повращая глазами, кричал Филипп и л и п о в и ч А не общечеловеческое. Это в миниатюре сам мозг. И мне совершенно не нужен его к о всем свиньям. Я заботился совсем о другом, об е в г е н и к е об улучшении человеческой породы. И вот на о м о л о ж е н и и нервался. Неужели вы думаете, что я из-за денег произвожу их? Ведь я ж е в все-таки ученый, вы великий ученый. Вот что. Молвил Барменталь, глотая коньяк. Глаза его налились кровью. Я хотел проделать маленький опыт после того, как два года тому назад впервые получилось г и п о ф и з а в ы т я ж к у полового гормона. И вместо э того, что же получилось, б о ж е ты м о й этих гормонов в гипофизе, о, господи, доктор, передо мной тупая безнадежность. Я, к л я н у с ь потерялся. Барменталь вдруг засучил рукава и произнес, кося глазами к носу: "Тогда вот что, дорогой учитель, если вы не желаете, я сам на свой риск покормлю его мышьяком. Черт с ним, что и папа судебный следователь, ведь в конце концов это ваше собственное экспериментальное существо". Филипп Филиппович потух, обмяк, завалился в кресло и сказал: "Нет". Я н е позволю вам этого, милый мальчик. Мне шестьдесят лет, я вам могу давать советы. На преступление не идите никогда, против кого бы оно ни было направлено. Доживите до старости с чистыми руками. Помилуйте, Филипп Филиппович. Да е е л и его еще обработает этот Швондер, что ж из него получится? Боже мой, я только теперь начинаю понимать. Что может выйти из этого Шарикова? А, Теперь поняли? А я понял через день после операции. Ну так вот Швондер и есть самый главный дурак. Он не понимает, что Шариков для него еще более г р о з н а я о п а с н о с т ь чем для меня. Ну сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь в свою очередь На т р е в и т Шарикова, на самого ш в у н д е р а то от него останутся только р о ж к и д а ножки. Еще бы, о дни коты чего стоят? Человек с собачьим сердцем. О нет, о нет! Протяжно ответил Филипп Филиппович. Вы, доктор, делаете крупнейшую ошибку. р а д и б о г не клевещите на пса. Коты, это временно. Это вопрос дисциплины и двух-трех недель. Уверяю вас, еще какой-нибудь месяц он перестанет на них кидаться. А почему же теперь, Иван н а р о д н в и ч Это элементарно. Что вы на самом деле спрашиваете? Да ведь гипофиз не повиснет же в воздухе, ведь он все-таки привит на собачий мозг. Дайте же ему прижиться. Сейчас Шариков проявляет уже только остатки собачьего и п о й м и т е что. к о т ы это лучшее из всего, что он делает. Сообразите, что весь ужас в том, что у него уже не собачье, а именно человеческое сердце и с а м о е п а р ш и в о е из всех, к о т о р о е существует в природе. До последней степени взвинченный Барменталь сжал сильные худые руки в кулаки, повел плечами и твердо молвил: «Кончено. Я его убью». Запрещаю это, категорически ответил Филипп Филиппич. Да помилуйте, Филипп Филиппович вдруг насторожился, поднял палец. Погодите-ка, мне шаги послушались. Оба прислушались, но в квартире было тихо. Показалось, мол, Вилфилипп Филиппович и с жаром заговорил по-немецки. В его словах несколько раз звучало русское слово уголовщина. м и н у т о ч к у вдруг насторожился барменталь и шагнул к двери. Шаги послышались явственно и приблизились к кабинету. Кроме того, бубнил голос. Барменталь распахнул дверь и отпрянул в изумлении. Совершенно пораженный Филипп Филиппович застыл в кресле. В освещенном четырехугольнике коридора предстала в одной ночной сорочке Дарья Петровна с боевым и пылающим лицом. И врача и профессора ослепило обилие мощного. И как от с т р а х у показалось обоим совершенно головы тело в могучих руках д а р ь я п е т р о в н а волокла что-то и это что-то, упираясь, с а д и л о с ь назад и небольшие его ноги, крытые черным пухом, заплетались по паркету. Что-то, конечно, оказалось шариковым, совершенно потерянным, все еще п ь я н е н ь к и м р а з л о х м а ч е н н ы м и в одной рубашке. Дарья Петровна грандиозная и нагая. Тряхнула ш а р и к о в а как мешок с картофелем и произнесла такие слова: "Полюбуйтесь, господин профессор, на нашего визитера, телеграф, т е л е г р а ф ч Я замужем была, азина невинная девушка. Хорошо, что я проснулась". Окончив эту речь, Дарья Петровна впала в состояние стыда, вскрикнув, закрыла грудь руками и унеслась. Дарья Петровна, извините ради бога! Опомнившись, крикнул ей вслед красный Филипп ф и л и п п и ч Барменталь повыше засучил рукава рубашки и двинулся к Шарикову. Филипп ф и л и п п и ч заглянул ему в глаза, ужаснулся, что вы, доктор, я запрещаю. Барменталь правой рукой взял Шарикова за шиворот и тряхнул его так, что полотно сзади н а с о р о ч к е треснуло, а спереди с горла отскочила пуговка. Филипп ф и л и п п и ч бросился на перерез и стал выдирать щ у п л о г о Шарикова. из цепких хирургических рук. в и е и т е п р а в ы б и т ь с я Полузадушенный кричал Шариков, садясь на земь и т р е з в е я Доктор! вопил Филипп ф и л и п п и ч Барменталь несколько пришел в себя и выпустил Шарикова, после чего тот сейчас же захныкал. Ну ладно, прошепел Барменталь. Подождем до утра. Я ему с т р о й бенефис, когда он отрезвится. Тут он ухватил Шарикова под мышки и поволок его в приемную спать. При этом Шариков сделал попытку брыкаться, но ноги его не слушались. Филипп Филиппич растопырил ноги, от чего лазуревые полы разошлись, возвел руки и глаза к потолочной лампе в коридоре и молвил: ну ну.